Мои записки. Записки князя в го. Пришла очередь после записок повелителя рассказать о себе. Рассказ незаметного муравья, который тем не менее столько приделил в истории несчастной родины. Сейчас, подводя итоги жизни и вспоминая человеческую комедию, которой был свидетелем, преисполненный презрения, я всё чаще повторяю слова тётки Человеческая порода осуждена господом либо грозить, либо ползать. Впрочем, господин Кириллов сказал получше. Наш народ или Сидору в ноги, или Ивану в рыло. Род наш прежде знаменит был и славой, и великим богатством. Нас разорил отец. Начиналась его карьера ярко. В начале века был он светский лев, Вождь молодого Петербурга служил, конечно же, в самом блестящем в кавалергардском полку. В то время все были голламанами, но отец никогда не был как все. Он придумал быть англоманом и денди. Дендизм это искусство жить, та манера одеваться, тот ресторан, та любовница, та дуэль, те привычки. Главная гордость денди быть не как все. Уметь нарушать правила, но в пределах правил. Быть эксцентричным и непредсказуемым, но оставаться в рамках хорошего тона и безупречной светскости, и в этом доходить до конца. В какой восторг пришли почитатели отца, когда мой родитель покинул самый престижный, кавалергардский полк и перешел в Ахтырский, только из-за того, что мундир Ахтырцев, по его мнению, был изысканнее. И лишь когда офицеры-кавалергарды получили бальные красные виц-мундиры с серебряными аксельбантами, все то же чувство прекрасного заставило отца немедля вернуться. Вкус заставлял его совершать опасные поступки. Возмущенный безвкусием туалета графа Р., отец вызвал его за это на дуэль. Перед тем, как поднять пистолет, он в последний раз потребовал от графа сменить сюртук, оскорбивший истинного Дэнди. Со желеню граф отказался и был убит. И, конечно, был он верховодом весёлых потех тогдашних молодых людей, почитавших обязанностью дружить и с Вакхом и с Венерой. Он был законодатель прославленного гвардейского пьянства. Это отец придумал расставлять рюмки с коньяком на бесконечной лестнице в штабе корпуса кавалергардов. причём чем выше ступень, тем больше на ней стояла рюмок, который надлежало выпить. И как правило, только он умудрялся подняться на последнюю ступеньку, откуда, пошатываясь, глядело вниз на лестницу, укрытую телами павших товарищей. Без сомнения, приуспел он и в науке страсти нежной, которую воспел Назон, приуспеть в ней считалось также обязательным. Походы в бордели, любовницы-цыганка для души и тела, соблазнённые дамы высшего света для репутации, важно было не только соблазнить даму, но и выставить на весёлое поругание её рогатого и, как правило, титулованного мужа. Особенно почётным среди молодых повес было увести чью-то горячо любимую любовницу. Отец соблазнил знаменитую балерину Машеньку де любовницу конно-гвардейца графа Л. Граф, естественно, вызвал его. Они стрелялись на популярных среди конно-гвардейцев шести шагах расстояния. Граф стрелял первым, нервничал и промазал. Отец расхохотался и выстрелил в воздух. Граф уже хотел броситься к нему с объятиями, но отец остановил его. "Я надеюсь, мы не шутки пришли шутить. Я выстрелил в воздух, потому что забрал ваше" Но вы уж постарайтесь попасть в меня, ибо следующим выстрелом я вас непременно убью. И он уперся в него знаменитым своим дуэльным взглядом, пронзительный, холодный взгляд. У несчастного заходила рука, и он опять промахнулся, после чего отец хладнокровно убил его. Император Александра I обожал отца, и дело замяли. Во время войны с Наполеоном, в возрасте 21 года, отец получил крест. Храбро сражался в знаменитой битве народов при Лейпциге. Раненый остался на поле боя. Когда русские войска вступили в Париж, был в почётном карауле при императоре. Во время Венского конгресса он отличился и на другом столь же привычном для него поле сражения, ведь там собрались все красавицы Европы. Он заработал целый список наград Амура. Среди его славных трофеев была госпожа Б, вдова одного из главных героев прошедшей войны, правнучка первой нашей императрицы. Правда, вскоре оказалось, что государь также пленён этой Венерой, и отец поспешил исполнить долг верного подданного. Со славой вернулся он в Россию. В это время он переживал пик, высшую точку своей карьеры, самый блестящий молодой человек Петербурга. Его ценил государь. Все уже ждали его назначения адъютантом императора. И вот в этот момент был он то ли оччастливлен то ли наказан судьбою. Он полюбил. Откуда в этом любви обильном Дон Жуане родилась поистине роковая страсть, загадка души человеческой? Впрочем, она была достойна самой пылкой любви. одна из самых знатных и красивейших невест России умна и добродетельна воистину совершенство обитало тогда в петербурге но имелось два печальнейших обстоятельства она была невестой другого и любила другого отец безумствовал на всё напрасно чтобы не видеть её собирался даже покинуть любезное наше отечество однако бог судил иначе В это время умер Александр I, вступил на престол Николай I, и состоялась знаменитая восстание декабристов. По всему Петербургу шли аресты. Самые блестящие молодые люди из знатнейших фамилий очутились в казематах Петропавловской крепости. Из крепости их возили через мост во дворец, где их допрашивал сам император. Очутился в тюрьме и жених нашей красавицы Отец, конечно же, состоял в тайном обществе, но к счастью на площади не был. За несколько дней до бунта он взял отпуск из-за болезни деда и находился в имении. Но само участие в обществе должно было навлечь на него неумолимые наказания. Он и был допрошен, однако к великому изумлению петербургского света отделался выговором. Более того, новый государь, беспощадный к мятежникам, оставил отца на службе. Все расценили это как объявление конца преследований, но незлобивость государя Костонова столько отца. И на нём закончилось. Пятерых повесили. Жениха красавицы вместе со стольными бунтовщиками повезли в Сибирь на каторжные работы. Тогда и ныне невесты и жёны поехали на каторгу вслед за женихами и мужьями, ждали подвига и от неё. Но то ли она не решилась, то ли родители не позволили. Она осталась в Петербурге. И вскоре мой отец мог считать себя счастливейшим из смертных. Она отдала ему руку и сердце. Вот тогда-то и началось таинственное. На пике блестящей карьеры отец вдруг вышел в отставку и затворился в одном из своих поместьй. Здесь произошла с ним удивительнейшая метаморфоза. Великолепный Денди стремительно превратился в обычного пьяницу и мота. Обожавший прежде словесность, он теперь ничего не читал. Объявил, что читать в России нынче нечего, ибо люди мыслящие у нас не пишут, а пишущие не мыслят. Отныне он пил до бесчувствия, играл до бесчувствия и разорялся. В короткий срок он умудрился спустить не только своё огромное состояние, но и богатейшее жене на приданое. Он будто торопился всё уничтожить. Скоро у него осталось лишь одно небольшое имение. Причём любовь к жене таинственно переросла в ненависть. Рассказывали, что пьяный он избивал её. Несчастная красавица мучилась недолго. Ранняя чехотка помогла ей покинуть наш бременный мир. А отец продолжал пить и брюхать от крепостных девок. Ваш покорный слуга и родился от крепостной. Трое детей до меня от разных дворовых девок так и остались крепостными. Мои босоногие братия бегали по имению, отец называл их моими дорогими выблядками, и меня постигла бы их участь. Но в это время отец увлёкся идеей столетней жизни. Он подружился с неким графом Торновским, очень нашим безумцам. Русский безумец, если над чем-нибудь помешен, тот до конца. Этот был помешен на долголетие. Он уверял, что можно дожить в здравии и бодрости до 150 лет, как минимум. Один из секретов, которым он поделился с отцом, состоял в том, что человек не должен помнить, сколько ему лет. Годы создают ощущение старости. Это и есть наш главный убийца. Поэтому отец запретил справлять в деревне дни рождения. И, конечно, надо было сосредоточиться на правильной пище, которая отныне состояла из ключевой воды, нагретой на солнце, овощей и фруктов. Лекарства принимать строжайше запрещалось, только природная аптека, травы и снадобья. Граф объявил, что если человек будет жить так с детства, то полтора-ста лет ему обеспечено и при этом никаких болезней. Отец решил проверить теорию на мне, благо я только что родился. Впрочем, как обычно, вскоре он остыл к предприятию, но ко мне успел привязаться, даже, можно сказать, полюбил меня. Уж очень я был похож на него и лицом, и даже тембром голоса, и воспитал он меня, как дворянского сына. Я его смертельно боялся. Лица его не помню. Помню только руку, морщинистую, как срез дерева, И то, как цепко, больно приглаживал он этой рукой мои густые кудри. Государь, по-прежнему к нему благоволивший, разрешил усыновить меня и дать мне свою фамилию и титул. В 1855 году император Николай умер. Новый император тотчас освободил всех декабристов, которых 30 лет держал в тюрьмах и ссылках его злопамятный родитель. Они вновь появились в петербургском обществе. печальные тени прежних блестящих офицеров, старики, согнутые лишениями и временем. В петербургских салонах их чествовали. Все ждали, что отец немедленно отправится в Петербург на встречу с друзьями буйной молодости, но он остался в имении и продолжал пить и развратничать. Впоследствии наш родственник Фёдор Михайлович Достоевский Очень интересовался моим отцом, и некоторые характерные словечки из "Терека Карамазова" взяты у него. Но особенно интересовался он загадочнейшей дуэлью проклятого кавалергарда, так назвал он мне отца. Я тогда был отправлен в Петербург готовиться к поступлению в гимназию. Жил у тётки и не видел эту историю. Уже после смерти отца старый слуга Василийч подробно рассказал её мне. К концу приехали два старых господина. Отец, видно, ждал их и сам вышел встретить. Приехавшие очень кратко поговорили с ним. После чего отец приказал принести пистолеты. Дуэль произошла в нашем парке. Отец не утратил своего страшного умения. По команде "сходитесь" тотчас выстрелил и убил приехавшего. Назначили разбирательство. Но уже при начале оного отец отправился вслед за своей жертвой. Объявлено было от удара. Ну, поговаривали, будто он принял яд. Но во всяком случае вскрытие тела в завещании он запретил, как делали все самоубийцы, хотел быть похоронен по обряду и в фамильном склепе. Он оставил мне имение, заложенное и перезаложенное. К завещанию был приложен листок бумаги, разделённый на две части. Справа было написано: Моих умерших четверо: я сам, моя первая жена, моя вторая жена, мёртво рождённая дочь от крестьянки. Слева значилось: убитые мной на дуэлях. И шли четыре имени убитых. Под этим была подведена черта и стояло резюме отца. С Богом в расчёте.